Глава 57 с а м ударил, сам упал». По пути домой из центра Руби решила заехать к к л е н с и Кру. Она подумала, что оболочка-невидимка поразит его в самую душу, так и в ы ш л о Он подпрыгнул на два фута и долгое время не мог успокоиться. «Ой, жаль, что ее придется вернуть», — сказал он, все еще всплескивая руками от изумления. «Знаю, вздохнула Руби, но придется». Она уже собиралась связаться с Хитчем и сказать ему, что нашла оболочку, когда в голову ей пришла одна мысль. Это была одна из тех крутых мыслей, ради которых стоит рискнуть изгнанием на необитаемый остров или даже пожизненным тюремным заключением, или, по крайней мере, домашним арестом на пару дней. на Руби посмотрела на Кленси. — Что ж, — произнесла она, — может быть, мы можем оставить ее на пару часов? Было утро субботы, и они неплохо представляли себе, где сейчас может находиться б э й л и Роуч. Конечно же, он с тремя своими дружками ошивался перед магазинчиком Марти. Клэнс и и Руби направились к ним, хотя с точки зрения п а р н я г о р и л л и его шайки Клэнси был совершенно один. «Ну, посмотрите, кто идет!» — сказал Бейли. «Маленький приятель Руби Редфорд. Один, совсем один и совсем не крутой!» Дружки-гориллы засмеялись над этими словами. б э й л и Роуч действительно считал себя остроумным парнем, но Кленси просто стоял и смотрел на г о р и л у Он не сказал ни слова, и лицо его не выражало ничего, а это б е с п о к о и л о Роуча. «Почему этот мозгляк не дрожит от страха? Почему не убегает и не просит о пощаде?» «Что с тобой, Кру?» «А неужели я в прошлый раз слишком сильно приложил тебя по голове, или у тебя от желтой краски все мозги слиплись? Ты в своем уме?» «А, извини, Бейли, я не хотел заставлять тебя нервничать», — ответил Кленси. «Я просто задумался и не увидел тебя». «Так сейчас увидишь, Кру!» — рыкнул Бейли Роуч, делая шаг к нему. «Я тебе покажу!» «А волосы у тебя неплохо пахнут». — продолжал к л е н с и хотя я представляю, сколько нужно возиться, чтобы уложить такую прическу. Должно быть, ты тратишь кучу времени на свои волосы. Неудивительно, что тебе так трудно учиться. На нижней челюсти б э й л и Роуча начала подрагивать мышцы. Но к л е н с и Кру, словно не замечая этого, продолжал. — Но ты прав. Волосы — это важно. Но я слышал, это помогает сходиться с людьми. Но... то есть кому нужны мозги, если твоя прическа так и заявляет, я только что вышел из салона. Это была последняя капля. Бейли Роуч, не в силах стерпеть о с к о р б л е н и е кинулся на Кленси, сжав правую руку в кулак и готовясь нанести удар. Но тут случилось нечто странное. Едва он потянулся схватить наглого мозгляка за грудки, как ощутил, что его что-то толкает назад, а потом без видимой причины Бейли Роуч рухнул наземь. Как Круэ это сделал? Роуч вскочил на ноги и на этот раз попытался пнуть Кленси. Движением, похожим на прием кунг-фу. Если бы этот пинок достиг цели, он мог бы причинить изрядные повреждения объекту, но... Вместо этого парень горилла почувствовал, что кто-то хватает его за ногу. Или что-то, что могло быть только сверхъестественным явлением, потому что он по-прежнему ничего не видел. Он мгновенно потерял равновесие и шлепнулся на пятую точку. Его дружки рассмеялись. «Отличный прием, жук!» — крикнул один из них. «Ага!» — согласился другой. «Похоже, этот тощий пацанчик не так-то прост!» г о р и л л а п о с м о т р е л на них и снова поднялся щ у р и глаза. «Ты покойник, Кру!» И без предупреждений бросился на Клэнси, но тот стоял на месте, лишь взмахнул рукой перед собой, точно отгоняя муху. Но больше ничего не было нужно, потому что Бейли Роуч... Парень-горилла из Твинфордской средней школы оказался сбит с ног и растянулся на асфальте. И его п р и я т е л и это произвело впечатление. «У тебя чё, чёрный пояс по карате, что ли, Кру? С виду ты задохлик, но приём знаешь! Не хочешь научить меня этому броску?» Но Клэнси больше нечего было здесь делать. В кафе Марло его ждал заказанный им пончик, и он не желал тратить время на этих болванов».